Глава 10. Год 1812. Месяц июнь. День 16 от Рождества Христова. Кристофер Матуа, капеллан 13-й бригады легкой кавалерии армии его императорского величества Наполеона I, пишет эти строки, дабы увековечить страдания слуги Божьего. Приказом императора бригада была брошена на границы московии край дикарей и варваров. По слухам, из встреченных на пути обозов русы не оказывают серьезного сопротивления. Передовые отряды дивизионного генерала Пино с легкостью подавляют сопротивление на границе и с успехом развивают наступление. С божьей помощью Франция закончит эту войну к осени, и, возможно, еще до Сочельника Кристофер сможет услышать родные колокола Руана но мечтанием капеллана было не суждено сбыться. Четыре дня назад, во время ночного перехода, сам дьявол завел людей в ловушку. Когда бригада пересекала небольшую речушку в землях Польши, воздух вокруг замерцал невиданными огнями. Испуганный конь понес Кристофера прямо к свету, и он, покорный служитель Господа, оказался в неведомых землях. Первое, что его испугало, это беспросветная тьма. Исчез лунный свет и привычный шум множества сотоварищей, с которыми они держали путь. В ужасе Матуа зажег свечу от походной лампады и вздохнул с облегчением. Бог не оставил его в одиночестве. В далеком краю с ним оказались почти три десятка рейтар из императорского полка и обозная повозка с провиантом. Благодаря ей они и продержались столь долго. Неизвестно, за что Господь послал им столь суровое испытание. Ад это или только чистилище? Стоило людям появиться в адском лесу, как на идущего первом в отряде всадника напала диковинная тварь и сжала его когтями настолько сильно, что кираса его не выдержала. Имя солдата — Жильбер, и родом он был, с восточной Гаскони. С большим трудом отряд отбился от ночного демона. Бригадир-фурьер Кюте одним ударом палаша отрубил голову чудовища, но перед этим оно успело лишить жизни семерых. Не понимая, где находятся, они всю ночь несли дежурство у обозной телеги, жгли большие костры и слышали жуткий вой и редкие выстрелы в ночной тьме. Лишь когда наступил рассвет, люди увидели, что попали в диковинный лес с деревьями-великанами. Кроны смыкались так высоко и так плотно, что солнечный свет почти не проникал к земле, за что лесу было дано название «Сумеречный». Совсем недалеко от стоянки были найдены тела павших товарищей и их лошадей. За ночь звери обглодали мёртвых очень сильно, оставив совсем немного того, что можно предать земле. Когда Кристофер закончил молиться, его позвал Кюте, который оказался самым старшим по воинскому чину среди уцелевших. Он указал на лежащее на земле тело чудовище и приказал опознать его. Но Капеллан, хоть и прилежно изучал науки при монастыре, не смог определить зверя. Ростом тварь была с крупного человека, имела длинные когтистые лапы и была хорошо развита физически. Матуа видел изображения обезьян, которые проживают на африканском континенте, но в описаниях они все были гораздо меньше и не обладали острыми, как лезвие, когтями. Кюте приказал собрать всё, что может быть полезно отряду, и двигаться в сторону небольшого просвета в глубине леса. К середине дня они добрались до высокой скалы, у подножия которой и разбили лагерь. Трижды за это время отправлялся доброволец, который бы нашёл следы бригады, но никто не вернулся назад. Каждую ночь у лагеря кричали жуткие твари, а днём Из глубин леса доносился могучий рёв, чем-то похожий на рычание медведя. Год 1812, месяц июнь, день 21 от Рождества Христова. Вчера утром Кристофер узрел чудо. Воздух на окраине леса засиял божьими огнями. Сидящий рядом рейтар Люмьер Тиери вскрикнул от удивления радости. Вскочив на своего коня, он во весь опор поскакал прямо к огням и исчез. Его фигура подернулась дымкой и растворилась в воздухе вместе с огнями, оставив только следы на земле. Люди долго обсуждали это событие и пришли к единому мнению, что огни смогли перенести их сюда, а значит, могут и вернуть их обратно. Капеллан, превозмогая свою скромность и кроткий нрав, взял на себя смелость дать название сему феномену и нарек его вратами испытаний Господа. Уже гораздо позже, когда он остался один, в его голову пришла страшная мысль, что врата ведут не обратно. Вдруг этот лес лишь первый круг ада, и, вступая в неведомое сияние, ты переносишься на следующий, где будут ждать еще большие мучения. Из-за душевных терзаний Кристофер плохо спал ночью и с грустью рассуждал о своей судьбе. Со слезами на глазах он вспоминал милые сердцу лица семьи и домочадцев, раздольные поля и луга Франции. Дорогой дневник, если тебе суждено попасть в руки человека, расскажи о нашей нелегкой судьбе. Год 1812, месяц июнь, день 22 от Рождества Христова. Господь продолжает испытывать тела и дух на верность. Ближе к вечеру к лагерю приблизилось странное существо. Внешним видом оно напоминало большую крысу, только без хвоста. Чтобы отпугнуть животное, один из рейтаров выстрелил в него из мушкета и попал. Тварь громко закричала и скрылась в лесу, а через несколько минут на его крик явился настоящий демон. Прямоходящий медведь, который использует передние лапы, словно это руки. И они не были пустыми, в них имелось копье, которое не было простым, например, обожженным в огне. Ровная древка, хорошо сбалансированная, завершал мощный наконечник из блестящего металла. Потрясая своим оружием, медведь рычал, будто что-то объясняя. Напуганные рейтары, Кристофер не смог остановить их, дали по медведю залп из мушкетов. Это было ошибкой. Зверь напал и, орудуя копьем и лапами, начал кровавую жатву. В отчаянии капеллан начал молиться Господу, ибо не видел способа побороть столь могущественное существо. И Господь услышал его молитвы. Когда стихли крики товарищей наступила тишина, он почувствовал, что зверь смотрит на него. Не в силах поднять глаза, Кристофер продолжал молиться до тех пор, пока медведь не вернулся в лес. Теперь Матуа Последний живой человек в этом проклятом месте. Он пытался похоронить тела соотечественников, но силы оставили его. С ужасом он ждал наступления ночи, понимая, что пожиратели трупов не могут не прийти. Закрыв дневник, Михаил взглянул на лежащую рядом Элизабет. «Откуда у тебя это?» «Этот дневник — один из немногих артефактов, которые я смогла увести из Германии» ответила девушка, забирая потрёпанную книжку из бычьей кожи. Его нашли в тайной библиотеке Ватикана в 1939 году. Прямое доказательство того, что иной мир существует. Перевернувшись на живот, девушка долго смотрела в глаза росса немигающим взглядом, словно что-то пытаясь понять. Тело монаха было обнаружено в окрестностях Мадрида 24 июня 1812 года без признаков насильственной смерти, только сильно истощённая. Скорее всего, он нашёл ещё один портал, но организм не выдержал перехода. Матуа оказался за несколько тысяч километров от места своего исчезновения, а это значит, что порталы перемещают человека не только между мирами, но и в пространстве относительно точки входа. Элизабет ещё что-то говорила с горящими, словно у церковного фанатика, глазами, но Михаил её не слушал. Перед глазами стоял образ испуганного монаха, оказавшегося один на один с жестоким и неизвестным ему миром. Прямоходящий медведь. Вот что самое удивительное в том рассказе, который, конечно же, до нынешнего времени в оригинале не дожил. А будучи переписанным считаться полной правдой, он не может. Что ты думаешь по поводу медведя с копьем? Если монах не ошибся то, получается, это был представитель разумной жизни иного мира, который пытался выйти на контакт с пришельцами, которыми он видел французов. Элизабет улыбнулась и ответила. Много людей цеплялись именно за эти строки, но, увы, их подтверждения так и не нашлось. Возможно, кто-то просто решил добавить в историю немного красочности, когда переписывал её. Человек — единственное разумное существо, теперь обитающее на двух планетах. «Разумные медведи просто не имеют права на существование. Таково моё мнение». «Хорошо, спасибо». Отложив дневник в сторону, Михаил закрыл глаза и прошептал. «А теперь мы будем спать, фрау Беллер».